Часть вторая. Глава седьмая. Синдур. Белобрыз внезапно напрягся и выскользнул в коридор. Подойдя к двери, он замер, прислушиваясь. Я даже пальцем в ухе поковырял, но не слышал ничего, никаких странных звуков. Но потом уловил что-то похожее на слабое постукивание, или, скорее, поскрёбывание. Эслан, довольно ухмыльнувшись, вставил самодельный ключ в замок, повернул его, приоткрыл дверь и тут же быстро снова её захлопнул. За эти полминуты нас в коридоре увеличилось в два раза. Едва увидев, в каком состоянии мне вернули мою чахлу, я чуть этого матриархатного на его белобрысый косте не повесил. Но ему повезло, потому что руки у меня уже были заняты. Поганка обняла меня за шею, прижалась и, по-моему, заснула. «Она сломала металлические наручники!» — с восхищением в голосе выдал тёмный. «Хрупкая, как эльфийка, сильная, как элитиири!» «Как орчанка!» — рыкнул я и злобно покосился на обоих эльфов. «И вообще она — дракон!» «Не ругайтесь!» — устало прошептала мне в шею поганка. «Нам надо уходить. Сейчас я открою проход!» И добавила скорее прося, приказывая. «Поставь меня на пол!» Минут через десять ей и правда удалось намагичить выход, но я за эти бесконечные минуты успел много чего передумать, даже то, что с отцом как-то плохо попрощался и по матери соскучился. Просто за дверями явно начиналась какая-то заваруха, и дело попахивало хорошей дракой, которая неизвестно, как закончится. Если к этим из подземелья подмога не придёт, то мы их перебьём, а вот если придёт, то тогда... А когда последняя битва буквально стучит в дверь, прежде чем храбро рыкнуть «открывай», Хочется проверить, вдруг удастся выжить без позора. Нам повезло. Чахла умудрилась открыть свой странный путь в стене и удержать его, пока по нему быстро прошагали эльфы. А потом я молча подхватил её на руки, не слушая вопли про сосредоточенность, которая ей очень необходима, и вынес из замка. Ну и так и тащил её на себе, пока мы бежали обратно до озера. Где-то за полчаса уложились, может, чуть подольше. Но своими ножками поганка бы раза в три-четыре дольше семенила. Мы от озера до дворца вечность плелись. На берегу нас уже ждали четверо драконов. И гад среди них. Я его, как увидел, сразу весь проснувшийся внутри азарт прямо в пятки уронил. Вот и так настроение было, словно не свежих мухоморов объелся. А тут ещё и этот намёк чешуйчатый. Но ругаться было не с кем. Чахла смогла проморгаться лишь настолько, чтобы самой усеться в седло. А меня к гаду быстро пристегнул Эслан. Я обречённо закрыл глаза, сосчитал до ста, и мы приземлились за стеной странного замка. Ну, слава небесным лешим! Не создан я для полётов. Мои предки были степные и подгорные. Крылатых не встречалось. Каарис. Я была у варшес в гостях только совсем маленькой, поэтому её замок помнил очень смутно. Сейчас я тоже не была готова его разглядывать. Голова кружилась, синяки на руках ныли, пальцы начинало сжечь при малейшем соприкосновении с чем-либо. Оказавшись вновь на руках Синдра, я прижалась щекой к его плечу и попыталась свернуться в клубочек, закрыв глаза и отгородившись от мира. У меня было чувство, что я выплеснула не только всю магию, но и вообще все свои силы, чтобы сломать эти наручники. Надеюсь, это было сделано не напрасно. «Лекарь сейчас тебя осмотрит!» Голос хозяйки замка звучал, как в тумане. Я очень устала и до ты хотела спать. Тем более сейчас уже новая ночь, а я и прошлую не спала, лишь подремала немного в колдовой. Так что неудивительно, что и мозг, и тело мечтают только об одном. Неси её на кровать! Синдур. Замок был огромный. Я даже не думал никогда, что такие бывают. В нём наверняка был собственный леший, запутывающий тех, кто по этому замку бродит. А ещё я всегда думал, что у всех домов крыши острые, как у шатров или шалашей, ну или закруглённые, как земляные домики. Но у странного замка крыша была ступенями, широкими такими, на которые могли приземлиться драконы. И в каждой ступени, слегка нависающей над нижней, была дверь внутрь замка и лестница наверх, на следующую. Я даже не сомневался, что в каждой. Хотя сумел разглядеть только три. Ту, на которую мы опустились, и ещё две над ней. Когда из дверцы выбежала золотистая язва, я уже успел подхватить поганку на руки, и мне было не до разглядывания, куда там нас принесли. Чахла была бледнее, чем обычно. Её тонюсенькие ручонки были все в синяках, от запястья до локтя. Кожа на внутренней стороне ладони содрана, и выглядела она, как будто вот-вот исчахнет совсем. Так что едва главная по драконам заговорила о кровати и лекаре, я лишь рыкнул. «Давай дорогу показывай!» И пошагал за ней следом. Иногда, когда прислушивался, бурча в ответ, то да, то нет. Но обычно цедил «не знаю», чтобы отвязалась. Но откуда я мог знать, где этот спасённый чахлый парень? Может, сбежал, а может, его прибили. За дверью в подземелье шум стоял такой, словно там толпа орков что-то отмечает. Внутри замков я никогда не был, но этим не сильно впечатлился. Как-то иначе я их по рассказам стариков представлял. Как вот тут жить можно? Стены из камня, холод неприятный, полумрак. Пока шли по коридору даже продрог, словно под конец осени с утра из шатра без куртки выскочил. И в комнате, куда нас язва привела, было не жарко, но зато я нашёл, где тут можно костёр развести, и даже дрова уже были заготовлены. Но сначала я осторожно положил поганку на кровать, стащил с неё сапоги, чтобы ноги отдохнули, и прикрыл одеялом, чтобы не замёрзло, пока я огонь разжигаю. «Лекарь сейчас придёт», — объявила путеводная баба. как ты её чахло называла даже. варшас вроде. понятливое оказалась, потому что сразу добавила. «Он будет осторожен и постарается не разбудить Каарис». Я одобрительно угукнул и занялся костром. Когда огонёк радостно затрещал, извиваясь по поленьям, в комнату ворвался бледнолицый белобрысый парень. Судя по рваной одежде и запаху давно немытого тела, явно не лекарь. Увидев меня, он замер и принялся сверлить меня взглядом. Я тоже на него зыркнул недобро, а потом негромко уточнил. «Это из-за тебя у неё все руки до мяса содраны. Надеюсь, ты того стоишь. Сбегай лучше лекаря поищи. Нечего идолом в центре комнаты стоять. А благодарность ей твоя сейчас ни к чему. Ты ж за этим прибежал. А на двое суток не спала». Парень вроде даже встряхнулся, только взгляд у него всё равно какой-то шалой остался. Но это уж не моя забота, а чахлы. Как прочухается, пусть сама с ним разбирается. Лекарь ей нужен, а он, видать, заблудился, понял, да? Приведи моей женщине лекаря и свали отсюда. Спасли тебя, вот и радуйся.